Глава пятнадцатая. Жатва. В кабинет к имперскому аудитору быстрым шагом вошел начальник разведки гвардии города М. «Господин, я думал, что предполагалось открытие врат черного мира, а не фиолетового. К тому же наше приготовление все еще не...» «Это не имеет никакого отношения к приближающемуся кризису», — прервал его аудитор. «Сколько порталов открыли фиолетовые?» «По предварительным данным, около полусотни», — тут же ответил разведчик, сверившись на всякий случай с записями. «Крупный рейд, скорее всего, в фиолетовом мире намечается очень большое жертвоприношение», — кивнул аудитор. «Интересно, как 11-й отдел проморгал такую серьезную подготовку? Что в других городах?» «Еще три города нашего региона подверглись нападениям, но у нас самое тяжелое положение». «Что ж, будем считать это генеральной репетицией». «Отправляйте дополнительные силы во главе с опорами на помощь гвардии, защищающей город». «И к кланам тоже», — на всякий случай уточнил начальник разведки. «Это же тренировка. Действуем исходя из этого. И да, мне же не нужно напоминать вам, насколько важно не дать фиолетовым захватить много людей для жертвоприношения». Где-то вдалеке послышались взрывы столкновений гвардии с воинами фиолетового мира. «Да, господин, конечно». Вокруг продолжали греметь магические взрывы. Несмотря на то, что вся площадь перед зданием левестков сейчас оказалась залита проклятым огнем, большая часть стражей, похоже, успела выбраться из-под этой атаки и сражались с наседающим противником. Я, рассудив, что оказаться под ударом сразу нескольких противников уровня фиолетовых воинов будет равносильно самоубийству, рванул прочь в сторону видневшегося вдалеке жилого массива. Следовало найти временное укрытие и перевести дух. Гвардейские силы и клановые патрули, вероятно, уже выдвинулись ко всем открывающимся вратам, поэтому нужно просто продержаться до их прибытия, не ввязываясь в смертельные сражения. Всего-то делов. После последнего удара, нанесенного мне одним из фиолетовых, дышать было тяжеловато, но по ощущениям на этот раз обошлось без переломов. Броня Константина оказалась достаточно крепкой. Надо будет при следующей встрече сказать ему спасибо. «Носитель». «Ощущаю поблизости магический взгляд. Вас еще не заметили, поэтому постарайтесь в ближайшие несколько минут не использовать магические силы, а также, если я скажу не двигаться, замереть», — сказал седьмой. «Преследования пока нет. Противники не обнаружили смерти своих товарищей». «Отлично. Нужно добраться до жилых домов и постараться особо не отсвечивать. Без нормальной брони сражаться со столь сильным противником равносильно самоубийству». — ответил ему, выбегая к пустынной дороге и осматриваясь. «Интересно, фиолетовые же обычно нападают на наш мир, чтобы собрать жатву для своих вечных жертвоприношений. Что им понадобилось от базы лепестков, пускай и бывшей?» «Возможно, они не знают, что база бывшая. Ищут что-то у лепестков? Или вовсе у всех кланов сразу? Вы же слышали кланового стража-носитель? Порталов открылось несколько десятков». Внезапно одинокий, до этого смирно лежащий в руке, начал испускать волны кровожадной ярости, из-за чего я тут же остановился, быстро осматриваясь. Мне впервые приходилось ощущать ярость духовного клинка, да еще и настолько плотную. Точно ее можно было потрогать руками. Одинокий рвался уничтожать и крушить, и я никак не мог понять, что могло послужить причиной такого всплеска его эмоций. «Изнанка в хаосе, носитель». Заметил седьмой, также ощутив реакцию духовного клинка. Фиолетовые порталы привлекли внимание какой-то могущественной сущности. Это очень похоже на ту же сущность, что заинтересовалась происходящим на территории лепестков во время прорыва изнанки. В этот момент на дорогу, преградив мне путь, выпрыгнуло сразу две стремительных гибких тени. И я знал, что это были за твари. Ищейки фиолетовых, отправленные на поиски скопления людей. Таски, сгустки проклятой магии, искусственная жизнь, созданная силами падших богов фиолетового мира. Со стороны они больше напоминали чернильные кляксы, обретшие тело, с невероятной стремительностью преодолевающие любые расстояния. Чем-то они мне напоминали ищеек, созданных из ушедших сущностей изнанки, какими пользовался один из измененных, но в отличие от теней... Таски были не только эффективными разведчиками, но и опасными противниками, способные сражаться даже с воинами серебряного и золотого уровня. «Меня уже увидели. Нужно во что бы то ни стало убить их». В голове мелькнула мысль, и я с максимально доступной скоростью рванул к тварям. Все вокруг замерло, точно само время остановило свой ход. В прошлый раз, когда я сражался с магом и воином фиолетового мира, ничего подобного не наблюдалось. Одинокий в руках буквально изливал вокруг себя ярость. Шаг в пустоту, гул разрезаемого воздуха, серебристая вспышка, и один из тасков беззвучно дернулся, упав с разрезанным управляющим ядром, которое я успел ощутить в самый последний момент. Вторая тварь, понимая, что столкнулась с кем-то сильным, попыталась скрыться, стремительно нырнув в ближайшие кусты, как можно сильнее сократив собственное тело, Одна из сфер земли, созданных мной за несколько секунд до атаки, превратилась в острое копье и с силой пригвоздила кляксу к земле, не позволяя двинуться. Нападение заняло какие-то пару секунд. Я замер над дергающимся таском, всеми силами пытающимся вырвать свое тело из ловушки. Удар одинокого перерубил управляющее ядро твари, успокаивая ее. «Вы уже почти адаптировались к возможностям внутреннего усиления, носитель», заметил седьмой, когда стало понятно, что все закончилось. «Теперь осталось только правильно соединить эти возможности с моей магической силой», ответил я ему, задумчиво склоняясь к замершей кляксе. «Раз они выслали ищеек, значит, фиолетовые все-таки пришли за людьми?» «Пока слишком мало информации, чтобы утверждать об этом наверняка, носитель». «Только теперь я понял, что уже пару минут, как не слышу звуков сражения лепестков с фиолетовыми за спиной. Стражи сумели отбиться?» «Не уверен. Слишком уж несопоставимы силы сторон». «Нужно торопиться. Наверняка подобными ищейками сейчас наводнен весь район, и не удивлюсь, если придется еще много раз уничтожать их». Где-то вдалеке, судя по ощущениям над центром города, разразилась настоящая канонада, слитых в один магических ударов, от которых по моей спине прошла дрожь. Несомненно, это ударил кто-то из опор, потому как отголосок чужой силы даже здесь, в нескольких километрах от места сражения, ощущался пугающе сильно». Вслед за этим где-то со стороны кланового квартала также начались разрастаться магические волны, говорящие о том, что Стража Кланов вступила в игру. Осталось не высовываться и найти укрытие, чтобы дождаться подкрепления. Благодаря седьмому мне быстро удалось разобраться в принципе работы магического взгляда фиолетового мира, из-за чего после первых двух предупреждений я уже и сам мог почувствовать приближение незримого ока, хоть и не так эффективно, как это делал седьмой. Впрочем, радоваться особо было нечему. Главным предназначением магического взгляда, как использование ищеек, это поиск слабых воинов и магов, а также скоплений людей. Люди с силой традиционно в фиолетовом мире считались лучшей жертвой для проклятых богов. Ступив на территорию спального района, начались первые серьезные проблемы. Прежде всего, седьмой отрапортовал, что где-то дальше почувствовал отголоски магии чародеев шестого и седьмого кругов. а еще там же находился еще один портал. Его уже мог почувствовать даже я, настолько плотный поток сил расходился кругами от него. «Проклятье! Идти сюда было плохой идеей!» — выругался я мысленно. «Это большая ловушка. Не понимаю, каким образом такой крупный портал все еще не атакован стражами или гвардией?» «Носитель, предполагаю, что так сейчас во многих частях города», — заметил седьмой. «К тому же этот район один из самых отдалённых». «Скорее всего, ты прав. В любом случае, лучше обойти этот портал как можно сильнее». Плохо освещенный из-за перебоев с электричеством ночной город сотрясали вспышки далёких боёв, вспихивающих повсюду. Удивительно, но разрушений было не так уж и много. Правда, непонятно, с чем такое могло быть связано. Возможно, здесь просто обитало не так много людей, способных противостоять фиолетовым». Временами мне все же попадались места яростных столкновений. Они полыхали проклятым голдовским огнем вперемешку с остатками магии нашего мира, создавая ощущение самого настоящего, магического конца света, как это произошло, по предположениям, в сером, черном и частично алых мирах. «Носитель. Опасность. Я чувствую приближение противника». Голос седьмого прозвучал в голове, когда я пересекал двор с полыхающим прямо посреди него яростным проклятым пламенем, и уже через секунду я и сам ощутил группу, не особо скрывающихся фиолетовых. Осмотревшись, я рванул к одному из открытых настежь темных подъездов ближайшего многоэтажного дома. Не бог весть, какая преграда, но, если среди этой группы нет сильного мага, обнаружить мою скромную персону они не должны. Ну а если есть, то убежать мне и так, и так не дадут. в любом случае придётся сражаться». Взобравшись на второй этаж, я выглянул в небольшое окно. Благодаря совсем недавно развернувшемуся здесь сражению и разлитому повсюду мистическому огню, удалось хорошо рассмотреть приближающихся противников. Конечно же, отчасти я ожидал увидеть то, что увидел. Группа фиолетовых, численностью в шесть воинов, судя по их экипировке, и около двух десятков тасков сопровождала вереницу людей, скованных магическими путами — Именно появление чёрных клякс оказалось самым неприятным моментом из всего, что бросилось мне в глаза. Ищейки, повинуясь безмолвным приказам группы воинов, стремительно забегали в окружающие дома, выискивая своих жертв. Увидев, как сразу два чернильных пятна без какого-либо труда вскрывают одну из дверей ближайшего подъезда, я мысленно выругался. «Об этом, если честно, я даже и не подумал. По всему выходит, что мне придётся сражаться». «Против шестерых воинов даже средние силы — это самоубийство, но альтернативы нет. Имелась небольшая надежда, что происходящее сражение привлечет внимание одного из отрядов гвардии или стражи кланов, но тут скорее на помощь придут к Фиолетовым, чем ко мне». «Носитель, по моей оценке шанс, что сейчас к этому району приближаются силы обороны, довольно высок». «Ждем», — лаконично ответил ему. «Для себя я уже все решил». «Раз придётся драться, то значит так тому и быть». Воины в группе не казались сильными. По крайней мере, по ощущениям, они не казались сильнее того, что я убил совсем недавно вместе с магом. А значит, все шансы победить имелись. Одинокий продолжал яростно дрожать в моих руках. Всё это время он не прекращал изливать свою ярость, и мне приходилось прилагать некоторые усилия, чтобы не поддаться его напору. «Ну уже Секунда сменяла секунду. Группа воинов, сопровождавших вереницу пленников, приближалась. Таски один за другим обшаривали подъезды, выгоняя на улицу новых пленников. Вереница все увеличивалась. Захваченные люди вставали в колонну по четыре, закованные невидимыми магическими кандалами. «Похоже, они не мелочатся», — мелькнула у меня мысль. «Никогда не слышал о таких массовых жертвоприношениях в фиолетовом мире». В этот момент от собственных мыслей меня отвлек грохот. похоже, не только я один решил затаиться в ближайших домах. Вместе с грохотом из одного подъезда вывалилась колоритная парочка. Мужчина и женщина в каком-то хламье, отдаленно напоминающим комплекты брони самых первых поколений. Размахивая короткими клинками, больше похожими на тесаки, они сходу врубились в пятерку подскочивших тасков, в одно мгновение превращая их в мелко нарубленный фарш, а откуда-то с верхних этажей по воинам фиолетового мира ударило сразу два болтовика, Тяжелой, магической винтовки с весьма внушительным калибром. Конечно, о том, чтобы пробить магические доспехи и боевую броню обычных снарядов мало. Именно поэтому болтовики всегда снаряжались патроном с магическим воздействием. О чем тут же один из фиолетовых и узнал. Его колдовской щит на основе ледяной магии лопнул с оглушительным звоном, и в следующую же секунду тяжелая пуля уложила воина, на вылет пробив его шлем. Жаль только, что это была первая и единственная удача стрелков. Весь этаж, где они находились, вдруг вспыхнул ярким светом, превращаясь в пылающий проклятым пламенем ад. «Твою-то!» Сжав крепче одинокого, я немедленно бросился к выходу из подъезда. Это был шанс выбраться из всего этого дерьма, в котором я оказался. Выскочив на улицу, я тут же на полной скорости рванул к ближайшему воину фиолетового мира. Меня заметили. Неважно. Клинок врага дернулся в мою сторону, делая стремительное движение. Успеваю. Одинокий упивается скоростью. Росчерк духовного клинка вражеский воин останавливает чудом, невероятным образом приняв его гардой собственного меча, и тут же прямой выпад в мою сторону. Очень быстро. Сфера земли вырывается из-под его ног, из-за чего противник лишь на одно мгновение теряет равновесие, и одинокий тут же убивает его, проникая через сочленение его доспехов возле правого плеча. Тут же рвусь к следующему, одновременно посылая несколько сфер отвлечь приближающихся тасков. Меня уже ждут. На этот раз двое. Второй раз фокус со сферой Земли не пройдёт, значит, будем работать по-другому. Эти двое очень умелые воины. Расходятся в разные стороны, не мешая друг другу, и тут же принимают. Один атакует из положения снизу, второй — из средней стойки. Чувствую в груди разрастающуюся силу. Первое движение — ярость. В голове будто бы что рвется на части, а в следующее мгновение одинокий делает четыре разреза, с трудом различимые обычным взглядом. Воин справа успевает среагировать из средней стойки. Он подставляет под удар в начале клинок, а за ним и собственное плечо, жертвуя рукой. Его напарник оказывается не готов к этому движению. Первый разрез приходится на его тело, а второй — в голову. Духовный клинок играючи вскрывает точно нож-консервную банку, броню воина «Фиолетового мира», и тот с хрипом валится мне под ноги. Чудом успеваю уйти от стремительной контратаки второго противника и кинуть взгляд в сторону сражающихся союзников. Плохи дела. Оба уже залиты собственной кровью и кое-как держатся против двух воинов и сонма тасков. Нужно очень быстро решать вопрос с оставшимся противником и идти на помощь. «Осторожно!» Окрик седьмого заставляет меня сделать рывок в сторону, и смертельный удар оппонента со свистом проходит мимо, А меня сбивает с ног самая настоящая энергетическая волна от его удара. «У него духовное усиление тела! Как плохо!» Я мысленно выругался, поднимая с десяток сфер земли вокруг себя и закручивая их в причудливом танце. «Быстро закончить будет очень тяжело».